Угрюмая продавщица подняла голову и небрежно сдвинула, столкнулась прилавка на пол, развернутую газету, вовсе не думая о тех, которые на снимках, застыв в воздухе, опять полетели вниз. — Восемь часов, — так сказал Якоб. — Он будет ждать ее в Вюргенгеле. — И дело не в обуви, — подумала Изабель, — о походке. Выбрала туфли на маленьких каблучках в форме полумесяца, сужаются к мыску, тусклого и неровного темного цвета, на подъеме справа и слева по черной резинке. Постукивая каблучками по новому, но уже поцарапанному паркету, Изабель шагала туда-сюда перед зеркалом. — Сегодня вечером у меня свидание, и... — заговорила она. — Сегодня вечером? — переспросила продавщица, будто Изабель сообщила о предстоящих похоронах. Вот нелепая мысль, что вместо якобы к ней на свидание явится, как в плохом кино бывший фрайбургский любовник. И его одежда, как это ни странно, опять будет пахнуть сеном. Подобно якобу, он бы тотчас ее узнал. Ведь она со своих двадцати лет почти не изменилась, и лицо у нее такое же чистое, невинное. Так она вышагивала перед зеркалом, разглядывая туфли. Продавщица наблюдала за ней, скрестив ноги в длинных узких брюках, поигрывая туфелькой на высоком каблуке розового цвета с каким-то золотым насекомым вместо пряжки, скорчив гримасу и не говоря ни слова. Она забыла включить музыку. Но что за музыку можно слушать в такой день? И машины по улице едут, кажется, медленнее обычного. Через стекло витрины видно ребенка на велосипеде. Мать крепко ухватилась за багажник. Якоб не допускал сомнения в том, что они сегодня увидятся в юргенгеле И потом тоже. А потом посмотрим. Этого можно было и не говорить. Он уже не улыбался, а Гинка захихикала и с подчеркнутой деликатностью прикрыла дверь. Тук-тук. Каблучки полумесяца по паркету. Тут бы музыку, ритм, сентиментальную песенку. И продавщица пошла к прилавку, наклонилась к стереоустановке, грациозно, от бедер, ноги прямо, только выставив назад маленькую попку, так что блузка задралась и чуточку открыла спину белую и худую. А внизу, где начинаются ягодицы, гладкую и упругую, «Классно смотрится, честное слово», — сказала она, равнодушно. Сегодня утром Изабель, наконец застала Алексу. «Да ладно, что такое с нами могло случиться? Что тебе беспокоиться А фоном смех Клары». Изабель ощутила легкий укол, как и всякий раз, когда оказывалась не главной. Не играла первую скрипку для Алексы, а ведь никогда и не играла. Да и чего бы? От того, что они два года жили в одной квартире? Зато сегодня вечером ее ждет Якоб. «Буду ждать тебя», — сказал и ушел. Первый год в Берлине Изабель как безумная покупала тряпки, чтобы избавиться от гейдельбергской, от фрайбургской провинциальной духоты, но Ханна ее высмеяла. Алекса переехала к Ларе, и с тех пор Изабель копила деньги, словно берегла свое прошлое и свое будущее, надеясь, что в узком зазоре между ними останется целая и невредима, вообще не касаясь денег, присланных родителями, для свободного пользования, как каждый раз писал ей отец на Рождество и на день рождения. Изабель скинула туфли. В черных чулках стала на паркет и кивнула продавщица. «279 марок». На улице со скрежетом отъехал от остановки трамвай. Решительным движением Изабель сунула кроссовки в протянутый ей бумажный пакет. Опять скользнула в новые туфли. Каблучки четко застучали по тротуару. Ребенок с велосипедом мальчишка посмотрел на нее внимательно и просиял. Когда ему удалось забраться на седло и неуверенно тронуться с места, он едва не упал, еще раз оглянувшись на Изабель. Дети ее любят. будто она сама ребенок, только переодетый. Повзрослевшая девочка-подросток, утверждала Олекса и купила махровое детское белье, чтобы сфотографировать в нем Изабель. В воздухе кружил вертолет. Глава 3 Якоб проснулся рано и пошел пешком в бюро. После вчерашнего дождя улицы высохли, но день был холодный, неприветливый. В марте ему исполнилось 33. Подведение итогов еще одного прожитого года занимало его все меньше. Отныне время пойдет по-другому, медленнее. Под тем, что прошло довольно подвести черту, надо просто сделать несколько записей ради ориентира, думал он. Несложный случай, требующий краткого комментария серьезные лица немногочисленных прохожих его раздражали с ними то ничего не случилось не было такого уговора вот и не случилось размышлял он самой смерти матери несчастье его обходила стороной она умерла незадолго до того как якобы исполнилось двенадцать и тогда к ним с отцом переехала тетя фини Она готовила на кухне с тайным удовлетворением от того, что младшему брату без нее не обойтись, что его брак с той мещанкой из Померании так или иначе разбился, а смерть разбился. Якоб несколько недель подряд даже говорить не мог, уж по крайней мере с тетей фини а та мало-помалу выносила вещи из комнаты своей невестки Ангрид, сокрушая, что против секретера в стиле Бедермейр, подаренного братом жене, возразить было нечего. Зато письма и фотографии она повытаскивала изо всех ящиков, а остальную мебель заставила вывести. Два кресла, столик, яркие стулья Якобсен, купленные Ангрид Хольбах в 70-е годы, надувные прозрачные пуфики, лампы. Только четыре года спустя, когда тете Фине пришлось из-за гертруды, новой отцовой подруги покинуть дом, Якоб заметил,